Эпилог. «Вселенная кричит внутри тебя. Будь яростью воли ее. Я открою тебе тайны бытия. Каков путь и где его края? Энергия течет вокруг тебя. Черпай собою ее. Я открою. Кто из сильных обречен? Меняй мир и будь моим мечом. Во всей эпохе есть воин, себя отдавший борьбе. И каждый, кто достоин, я призываю к себе». Ты сокрушишь великих. Будь со мной, воин, будь со мной. День придет. Ты поведешь безликих за собой. Перед тьмой грядет последний бой. Павел Пламенев. Сокрушить великих. Да все не так, Наташа! Мужчина метался по комнате, как раненый зверь. Нас вышвырнули, словно шелудивых псов. Еще и смеялись вслед. У нас ничего нет. Тайные счета заблокированы собственности никакой. Даже место, где мы сейчас живем, нам предоставили твои родители, которые, кстати, тоже совсем не обрадовались тому, что их дочь жива. Нас зажали со всех сторон и дают вздохнуть. Уходить из Северного Скита было плохой идеей. Мы поторопились. — А ты чего хотел? Женщина устало посмотрела на того, бок о бок с кем прожила долгие годы, но так и не обрела счастья. Прав был сын. Мы сами все испортили. Мы предали семью. И она нам этого не простила. Только дочь смогла нас понять. — Дочь? — он резко обернулся. — Ты же знаешь, что она... — Прижала на палец к губам. — Не стоит говорить тут об этом. Да и все равно помощи нам от нее не будет. Влад для нее самый главный авторитет. И раз он принял решение, она ему подчинится. Может, когда-нибудь у нас и появится шанс все исправить. Но точно не сейчас. Возможно, этот шанс у вас появится намного раньше ожидаемого. Рядом с ними возникла фигура в черном плаще. Глубокий капюшон закрывал лицо неожиданного гостя. И лишь глаза, слегка светящиеся красным, были видны из тьмы, что оклубилось внутри него. Не дергайтесь. Смысла в том, как и во всем вашем жалком существовании, никакого нет. С легким акцентом сказал незнакомец. Он пересек комнату и без церемон уселся на стул. Легкий театральный взмах рукой, и вот на столе появилась бутылка, содержимое которой слегка бурлило. С громким хлопком вылетела пробка, и в появившийся перед ним стакан потекла рубиновая жидкость. Давайте я вам расскажу интересную историю. Жил-был мальчик Влад. Он был хорошим мальчиком, очень любившим своих родителей, но они его почему-то не любили и бросили. Долго плакал он, вспоминая их, а потом его убили. Вам уже интересно? По вашим глупым глазам вижу, что интересно. Но вот ведь какая незадача. Криворукие маги не смогли довести дело до конца. Что позволило одной глупой элементали, возомнившей себя творцом, вмешаться в процесс. И все бы ничего, но не придумав ничего лучшего своими куриными мозгами, она переселила в тело этого мальчика другую душу, что вырвало из умирающего тела в другой реальности. И мальчик кожил и понес свет всем заблудшим душам. Творец сделал свой окончательный выбор между сотнями таких же детей в пользу нашего героя. Бред, не правда ли? Но видите ли, какой тут нюанс. Этим человеком должен был стать я. Меня с рождения готовили к этому. Я был лучшим из всех поколений. Грррр, а, впрочем, не нужно фамилий. Ни к чему не тут. Я должен был поглотить чужую душу и стать сильнее. Но вот чего не учла Элементаль, так это от того, что душа Влада не умерла, не растворилась во Вселенной, а по-прежнему томится в теле, захваченном иной сущностью, у которой также не хватало мозгов усилиться за счет другой. Хотите вернуть тебе сына? Ты вновь станешь главой рода, и к тебе вернется любимая женщина. А ты, — он посмотрел на Наталью, — обретешь семью и любящих детей. Он протянул руку вперед и над ней завис острый, слегка изогнутый кинжал, его лезвие покрывало зеленой слизь, что издавало слабый свет. «Поразите им его сущность, и ваш сын освободится, тело останется целым, а вот душа захватчика развеется навсегда. Возьмите его, и в нужный момент он сам появится у вас в руках. Делайте свой выбор, так и сдохнуть в забвении или вернуть семью». Он стоял замерев и смотрел, как мужчина после долгих раздумий Протянул руку к кинжалу. Едва его пальцы коснулись рукоятки, как тот растворился в воздухе, превратившись в кольцо на пальце. Громогласный смех разорвал тишину комнаты, и еще долго эхо от него гуляло по дому, после того, как страшный незакомец исчез. — Я хочу развод! — женщина с ужасом смотрела на своего мужа, в чьих глазах мелькнула и сразу пропала тьма. — Конечно, дорогая! — улыбнулся тот, и приоткрывшиеся губы показали ряд острых зубов, между которых мелькнул черный язык. Резкий взмах, возникшим в руке мечом, ее голова покатилась по полу. «Ты свободна!» Вот и закончилась очередная книга «Грома над миром». Но конец — это всего лишь начало чего-то нового. Не все у меня получилось рассказать в ней, но, наверное, это и правильно. Должна быть в книге загадка и легкая недосказанность. Теперь я ухожу на засложенный отдых и буду потихоньку писать новую книгу. Новую обложку пока публиковать не буду. Все, кто подписан на меня, и так увидят обновление серии. А те, кто еще не успел, срочно подписывайтесь, чтобы ее не пропустить. Продолжение «Гром тьмой 2» начну выкладывать в начале сентября. Следите за моими блогами на «Автор Тудэй» и группе ВКонтакте. И тогда вы узнаете о дате выхода новой книги. Надеюсь, смогу вас порадовать новыми героями, но и больше рассказать о старых. Благодарю всех, кто следит за приключениями молодого бога. Вы лучшие. Надеюсь, вы и дальше останетесь со мной и моими книгами. И если вам понравилась книга, не поленитесь тыкнуть на сердечко. Так я пойму, что вам эта история не безразлична.